Глава 18 в которой девушки хотят развлекаться. Ренге помог загрузить обшарпанный чемодан в фургон и сказал. «Мне даже интересно, на хрена оно тебе надо, и что у тебя в итоге получится, и где ты возьмешь достаточное количество энергии. Накопители нужны ого-го космического масштаба. Я, когда в последний раз эту штуковину в электросети подключал, у нас полгорода без энергии сидело». «Это нормально», — сказал Сью. «А вот стационарных орудий ПКО накопители подойдут?» «Теоретически, да. Но где ты собрался?» «Погоди-ка. Ну да, перевооружение происходит. Оборудование двойного назначения списывают. Только стоить оно будет, ого-го!» «Значит, нужно заработать?» «Тут я тебе не помощник. Легкие деньги с этим наяре — серьезные проблемы. Тут все кротом и потом, тяжким трудом и напряжением всех сил достигается. Хочешь легких денег — тебе на горячую штучку». Сью задумчиво кивнул. Из гостиницы выбрались ребята, один за другим. Лица у парней были явно заспанные. Девчонки выглядели получше. Последней появилась Алиса, и тут же с подозрением глянула на Виндерда. «Ну что, поехали?» Нарочито бодро сказал он. «Заглянем только за сувенирами, окей?» Это предложение было воспринято на ура. Алиса решительно взяла Сью под ручку и зашагала с ним. «Ты мне вот что скажи, Виньерт. Ты меня вчера подпоил, а потом...» «Ой, да ладно, подпоил. Это был всего лишь секс на...» «Что? Тьфу на тебя! Это коктейль твой так назывался, да? Господи, а я уже подумала не весь что». «Сама возможность настолько тебе отвратительна. Я настолько ужасен». Поднял бровь парень. Кавальерия остановилась, повернулась к нему лицом и ткнула пальчиком в грудь. «Ужасно! Сама перспектива ничего не запомнить в первый раз! Вот я о чем!» «Что между нами было, Сью?» «Ты слушала мои бредни, потом уснула, и между нами был только твой халатик. Ты сопела и спала у меня на плече, очень миленько, но под утро руку я так и не чувствовал». «И все?» «И все. Ну, ладно». А Сью все думал про первый раз. Наконец они подошли к павильону с надписью «Машина настроения», и Виньерд галантно распахнул двери перед девушкой. «Ты куда меня привел?» – удивилась она, оглядываясь. «За сувенирами», – усмехнулся Виньерд, – «на которых я планирую неплохо заработать». «А вы все-таки вернулись», – широко улыбнулась вчерашняя торговка. «Ну как, голова не болит?» «Стеколы как трезвушка и огуречен как свежак», – откликнулся Сью. Мне нужно ящиков 5 вашего нектара и поговорить с хозяином. Есть бизнес-план? Бутылки в ящиках позвякивали, играла музыка, фургон вгрызался в дорожное полотно, пересекая перевал. Синие горы здесь расходились, открывая дорогу на великие равнины Геона. Притоки главной реки Севера пересекали материк от гор и до южного океанического побережья, формируя ландшафты и даря жизнь лиственным лесам, бескрайним прериям, многочисленным и разнообразным животным и птицам. «Вы в Олендаме? Карнавал?» – заявила Ротила. «Мальчики, мы хотим на карнавал!» В программе уличные шествия, бал маскарад, народные забавы, выступления факиров», фокусников и дрессировщиков и танцевальных коллективов подхватила районга. Мероприятие официальное, организовано общиной Кагота в Яра. "Кого, кого?" удивился Храбак коготов то ли народец, то ли каста с Монпарнаса. У них самобытная история, традиции, культура. Надо поучаствовать. Когда еще у нас такой шанс будет? Сью подумал, что по отношению к девушкам это будет просто подло. Проигнорировать такую просьбу. А то пригласили в путешествие и возят по захолустьям и не дают развлекаться. Это неприемлемо. С парнями-то все ясно. Храбак радуется каждому новому забору, как ребенок. Для него интересная форма канализационных люков уже повод для восторгов. Потап преследует интерес в основном гастрономический, а Виньерт в путь отправился с целью тоже вполне определенной, выполнить которую окончательно можно было только посетив все намеченные населенные пункты. Плюс на равнинах автобаны позволяли двигаться со средней скоростью 150-200 км в час а это давало возможность наверстать день, потраченный на карнавал. — Ну, карнавал, значит, карнавал, — сказал Сью. — Заедем. — Сью! — мулатки поцеловали его в обе щеки. Как так получилось, что он стал кем-то типа капитана их четырехколесного корабля и теперь получил и решающий голос, не понял никто, даже сам Виньерд. Фургон замер у станции зарядки, не доезжай километров 7 до Волендама. Горы остались позади, заметно потеплело, и необходимости кутаться в теплые вещи больше не было. Закатав рукава рубашки, Сью ткнул штекер в гнездо и перечислил кредиты на счет оператора. Загорелся индикатор и накопители трейлера принялись поглощать энергию. Ребята разбрелись по площадке, разглядывая плазменные экраны с рекламными роликами и покупая всякую мелочь в автоматах. Девчонки зашли в магазинчик прикупить что-нибудь для маскарада. Благо ушлые торговцы заранее затарились атрибутикой. С дороги послышалась музыка, тарахтение двигателей и развеселые вопли. Кто-то ехал на карнавал, Сью оперся спиной о фургона и прикрыл глаза. Особой необходимости сейчас в зарядке не было. В Волиндаме вроде как имелась оборудованная парковка для электрокаров, но волноваться и тянуть до города на 10% это было не в стиле Виньерда. Шум стал просто чудовищным. С трассы съехали два впечатляющих кабриолета, в которых бесновалась целая компания разряженных в немыслимые наряды людей. На них были надеты яркие рогатые маски. Костюмы пестрели шелком и бархатом. Слышались невнятные выкрики и гогот припарковавшись у магазинчика вся эта толпа человек 10 не меньше вывалила из автомобилей и ломанулась внутрь торгового павильона винер напрягся девчонки все еще не вышли наружу он увидел хромака и потапа которые явно пытались накаутировать игровой автомат грушу соревнуясь в силе удара. Поразбойничий свистнув, всю привлёк внимание спутников и помахал им рукой. Те, жестикулируя и переругиваясь, направились в сторону Фругона. В это время голодящий толпа разряженных типов выбежала из магазина, размахивая покупками и суетясь еще больше. Карнавальные костюмы сливались в одно яркое пятно, музыка из машины громыхала, маски кричали и хохотали на все голоса. Что-то показалось Виннирду неправильным, и он подался в их сторону, пытаясь разобраться в происходящем. Двери автомобилей захлопнулись, какая-то возня продолжалась уже внутри салонов, и кабриолеты, взрывев двигателями, укатили в сторону Валендама. Что-то определенно было не так. «В машину! Храбак! Заводи мотор! Потап, отключи штекер!» Крикнул он о саму рваную магазин. Испуганный продавец развел руками. «Они переодевались и примеряли наряды и маски, а потом завалились коготы и...» «Где они? Где девушки? Я не...» Одежда была тут же, в примерочных. Но Алиса, Раенга и Ротила отсутствовали. Чёртовы коготы уволокли, девчонок! Сью Стремглав выскочила из магазинчика и рыбкой нырнул в салон через открытое окно. Парни уже были здесь. «Они похитили девушек, эти, на кабриолетах!» Храбак, ни слова не говоря, выжал педаль газа, и фургон рванулся вперед по дороге. Сью нацепил на поиск обру с револьверами. «Я убью их, ей-богу! И мне плевать, это у них такие шутки, или они реально уроды!» Потап мрачно кивнул. «Я хорошо запомнил машины, они не уйдут. Сообщим в полицию!» «Здесь нет полиции, здесь только шериф. Мы поставим его в известность. Это та самая конфликтная ситуация, мать его!» «Именно она!» — сквозь зубы проговорил Виньерт. Огни кабриолетов виднелись далеко впереди, сливаясь с переливающимся всеми цветами радуги электрическим заревом над городом. Потап снаряжал карабины. Сью высунулся в окно, вглядываясь в сумерки. Храбак ожесточенно вцепился в руль. Погоня началась. Шериф со своими помощниками встретил их тут же, на въезде, пикап с мигалками и с танковым пулеметом в кузове. Четверо солидных дядек в бронежилетах и вооруженные до зубов. «У нас в городе карнавал. Оружие придется спрятать, а машину оставить здесь. Машины в городе только для местных». «Стало быть, они местные», — протянул Сью. «Это упрощает поиски, шериф. А вдруг мы тоже местные?» Шериф цыкнул зубом и взял себя пальцами за ухо. «Да, такие уши с приросшими мочками точно ни с чем не перепутаешь. Это типа фишка коготов». «Сэр, у нас конфликтная ситуация», – зашел с другой стороны Виньерт. «Какие-то типы на двух кабриолетах украли наших девушек. Просто вытащили их из магазина, сэр». Шеф нахмурился «Здесь есть только два варианта. Нужно разбираться. Опишите этих ваших типов поподробнее». Они были в масках и разодеты, словно попугай. Человек 10 Девочки зашли купить кое-что к празднику. Следом вошли эти гады и утащили их. «Так, кое-что проясняется. Ваши девушки тоже были в маскарадных костюмах?» «Не знаю, может быть, да. Их вытащили прямо из примерочных». «И вы ехали на карнавал целенаправленно?» «Да. Они хотели посмотреть настоящий коготский карнавал и поучаствовать в нем». Шериф усмехнулся. «Тогда все в порядке. Не переживайте. Ничего с вашими барышнями не будет. Они сыграют свою роль в мистериях, вот и все». Они желали поразвлечься, получить впечатление, но так эмоции они получат через край. Мистерии? Это что-то типа представления? Да-да, это давняя традиция. Очень реалистичные спектакли. Вы имеете полное право поучаствовать тоже. Просто нужно подобрать костюмы. Да к дьяволу ваш маскарад! Нам нужно найти наших спутниц! Не ругайтесь. Видите, машинган направлен вам прямо в живот. Вы можете их забрать либо утром, после окончания праздника, либо поучаствовав в мистерии. Вы сами сказали, что прибыли сюда осознанно и целенаправленно, желая принять участие в карнавале. Вы могли ознакомиться с обычаями и традициями нашей общины и узнать детали мероприятия. Мы не нарушаем законы в монархии, ничего противоестественного на наших праздниках не происходит, никого ни к чему не принуждают. Но и вы не должны нарушать обычаев общины, прибыв на нашу землю, обозначенную указателями. Кстати, осознанно и добровольно вы взяли на себя обязательство подчиняться нашим правилам. Фак, сказал Сью, мы оставим оружие в машине. Можно? А машину оставим тут, рядом с вами. Мы будем играть по правилам, если вы говорите, что девчонкам не причинят вреда. Где ваш чёртов магазин с костюмами? И второй вопрос, «Я ведь могу вызвать в круг тех уродов, когда карнавал закончится?» «Лавка за углом. Он там. Если конфликт не будет исчерпан после шести утра, можете бить морды им всем сразу или по очереди. Только загляните сначала ко мне. Договорились?» Сью скрипнул зубами. «Это нормально». За его спиной злобно сыпели Храбак и Каменских. Они тоже были в бешенстве. «Мы найдем девчонок, проследим, чтобы с ними ничего не случилось, а потом втопчем в землю этих ублюдков, верно, парни?» Парни хмуро согласились, и вся троица отправилась в магазин. «Как-то мне зело нелицеприятно в таком виде!» ворчал Потап, осматривая себя. тебе это как раз должно быть наиболее комфортно! Ничего, по сути, не изменилось!» гыгыкнул Храбак. «А вот я куром на смех, это точно!» Сью мрачно смотрел товарищей. Михалыч в лохматом костюме медведя, Мартин в шутовском наряде, полумаске, шапки и пуленах с бубенчиками. «А ты чего?» – позвенил шапкой храбак. «Ничего». Виньерт натянул на лицо маску в виде птичьего клюва, какие носили чумные доктора, а на голову нахлобочил треуголку и поплотнее застегнул свой кожаный плащ. «Выглядишь жутковато!» прогудел из-под медвежьей башки медвед. «Пойдемте, нужно понять, где будут происходить мистерии». Фантасмагория вокруг набирала обороты. Шпагоглотатели, пироманы, факиры, акробаты, танцоры с самым странным репертуаром, музыканты с ударными, струнно-смычковыми и духовыми инструментами, обилие ароматов, красок, нарядных людей и ярких огней. Винниард матерился сквозь зубы одним непрерывным потоком брани. Дурацкий клюв гасил звук, и потому он мог быть спокоен, его никто не услышит. Чутье вело в центр города, туда, где били в небо огни прожекторов. «Прекрасных пленниц затащили в клетки и принялись насмехаться над ними и говорить, «Где же те герои, которые спасут вас? Есть ли те, кто бросят вызов хозяевам ночи и пройдут все испытания? Демоны, подобно стаи птиц, вились вокруг них и предлагали самые изысканные яства и напитки». «И все возможные удовольствия, если красавицы согласятся остаться с ними». Это неприемлемо, вырвалось Усью. Огромный помост располагался прямо по центру площади, на котором стоял какой-то тип в одеянии, напоминающем хитоны древних греков, и вещал в микрофон, обращаясь к толпе. За его спиной в настоящих стальных клетках находились Алиса, Раенга и Ротила. С совершенно охреневшими выражениями лиц Вокруг них выплясывала та самая компания в рогатых масках Которая и выкрала девушек с зарядной станции И они и вправду подносили к клеткам фрукты, сладости и вино И делали недвусмысленные жесты и кривлялись Но никто, никто не приходил на помощь прекрасным пленницам Откликнитесь, чужеземцы Но раз их мужчины столь жалкие что не явились за своими подругами Придется кому-то из достойных коготов». Сьюаперся рукой о край помоста и в своем излюбленном стиле, крутанув сальто и махнув полами плаща, грохнул ногами от доски рядом с ведущим. С пыхтением и звоном бубенчиков следом за ним на обозрении толпы явились и Мартин с Потапом. «Я пришел по вашу душу, мерзкие отродья. Вы похитили тех, кого я обязался оберегать, и теперь я выбью из вас все дерьмо. Так и знаете. Не стесняясь гипертрофировать эмоции, взвыл Виньерт. оно разошлись, рогатые, пока я за вас не взялся!» «Кто же это? Кто?» Картинно удивился ведущий. «Чумной доктор, Шут и Медведь. Они думают, что легко смогут освободить своих спутниц. Что ж, их ждет горькое разочарование». Загремели цепи, и клетки с девушками вдруг взлетели в воздух поднявшись метров на 10 над помостом. Такой прыжок даже в Виннирду был не по силам. — Вам придется посоревноваться с демонами, чтобы освободить своих подруг. Аплодисменты его и толпы были ему ответом. — Итак, первый наш демон — это грех обжорства. Кто из вас сможет съесть больше? Попробуйте одолеть нашего чемпиона. — На сцену выкатили стол со сладостями. Потап только хрюкнул. «Это моя тема!» «Хрен с тобой! Давай, не подведи!» Был там и грех пьянства, который на себя взял тоже медвед. Сквернословие взялся продемонстрировать храбак, который в ответ на анималистические и анатомические ругательства соответствующего демона поразил публику дикой фразой без единой гласной, родом с хлебичика, которая гласила стр ч пр -ч з и означала не иное, как «сунь палец через горло». По толпе прошелся говорок. Коготы пытались повторить скороговорку, но победа Мартина была всем очевидной. Он же одарил и испытание на пригодность к блуду Хоть и покраснел до самых корней волос Когда моложавая, прожженная бабища Заглядывала ему в штаны Сравнивая инструмент шута с причиндалами демона похоти Сью готовился к чему-то совсем уж дикому Остались у нас гнев и страх, дорогие друзья Гнев и страх И мы не видели в деле чумного доктора Что же он продемонстрирует нам сегодня? «Хватит ли у него бесстрашие и самообладание чтобы воссоединиться со своей милой дамой?» «Ты выйдешь со мной в круг утром, чудило!» — сказал Сью. «И вы все раз, два, три, девять придурков тоже!» «Э, делиться нужно!» — возмутились парни. «Патрина брата!» «Душный тип в простыне, точно мой!» «Он был за рулем Кадиллака, я его по кудряшкам этим дурацким узнал», заявил Сью. Ведущий отступил чуть в сторону. «Гнева чужеземцам не занимать, но сможет ли чумной доктор сдержать себя?» «Что делать нужно, Кудрявый?» Коготы внизу веселились вовсю, подбадривая демонов и пришельцев и обсуждая прелести заточенных в клетках дам. Местным происходящее явно нравилось. На помост принесли стол. За стол усадили демона в красном. Он изображал гнев. Напротив сел Сью, которому пришлось снять маску. Игра представлялась очень простой. Нужно было по очереди обмениваться пощечинами. Проигрывал тот, кто начинал уворачиваться или бить не в свой черед. Сью криво усмехнулся и усилием воли выключил чувства. Для него это же было так же трудно, как взрослому человеку потерпеть пять минут перед туалетом. Неприятно, но в целом несложно. Красный увидел эту перемену во взгляде парня и спросил, «Ты что, под кайфом?» «А тебе не пофиг? Завтра, а может и прямо через пару минут, ты будешь под наркозом, на операционном столе, придурок!» Первому бить выпало демону, и он от души приложился своей твердой, как дерево ладонью, по скуле парня. «Нормально!» – пожал плечами сию и сплюнул кровь. «Соломки себе подстелил?» Удар был звонким, как выстрел. Он пришелся прямо в ухо к аготу. Никто не говорил, что это запрещено. Красный ударился головой об стол и сполз на доски помоста. Струйка крови возвестила о лопнувшей барабанной перепонке. Пена изо рта о серьезной черепно-мозговой травме. «С каждым будет так, уроды! Понятно вам? Паяцы! Нахрен! Клоуны! Что у вас там следующее?» После того, как появившаяся невесть, откуда медики, утащили Красного, с видимым злорадством ведущий в хитоне провозгласил... «Демон страха! Вознеси его на самое высокое место в славном городе Волиндаме, и пусть свершится прыжок веры!» «Прыжок веры?» Сью снова включил эмоции и напялил на себя маску. Нечего мордой светить. Когот фиолетовым был явно зоу на то, что Сью сделал с типом в красном. «Это тридцать метров, чужак, и внизу глубокий пруд». «Ты умрешь или стоишь инвалидом! А я порадуюсь! Нечего было соваться на Валендамский карнавал, если не умеешь веселиться!» ни хрена себе веселье! Людей воровать! Я сброшу тебя с той крыши! Слышишь меня?» Сошпили колокольни, куда их подняла грави-платформа. Площадь внизу и фигурки людей казались чуть ли не игрушечными. При прыжке с 30 метров для человеческого тела почти нет разницы. Ударишься ты об воду или о бетонную плиту, особенно на яре. Но Сью знал, как исправить ситуацию. Нужно было сделать пруд рыхлым, убрать поверхностное натяжение, наполнить воду пузырями с воздухом. И проще всего это было сделать, бросив перед собой что-нибудь тяжелое и объемное. Например, фиолетового. Несмотря на предупреждение, среагировать год не успел. Как только они шагнули с грави-платформы на смотровую площадку шпиля, Виньерд подсечкой сбил его с ног и швырнул вниз. И прыгнул следом сам. Вой ветра и слитный вздох толпы сопровождали его до самого удара пяток о воду.